Глава одиннадцатая. США, штат Виргиния, Ричмонд, апрель 1862 года. Вот и прибыли. «Столица конфедерации встретила нас суетой, с шумом-гамом и офицерами-баригары, которые были явно озабочены тем, чтобы не просто встретить нас, но и передать, что командующий потомокской армии очень хочет меня видеть. Как можно скорее хочет. А еще добавили, что из-за крайне нервозной обстановки в верхах лучше мне постоянно находиться под охраной верных людей. Стоило мне спросить, не преувеличивают ли они, как сразу последовало очень важное уточнение». К Джони, оставленному на хозяйстве, то есть продолжать работу формирующейся тайной полиции, уже приходили из высоких кабинетов. Дружелюбно проинформировали, что как он, так и поддерживающий деятельность нашей структуры Боригар слишком много на себя взять пытаются. И чересчур жестко обращаются как с подозреваемыми, так и с весьма уважаемыми членами общества. Мда дела. Как я понял из слов офицеров потомокской армии, мне маломальски знакомых Джонни их послал, пусть и в относительно вежливых выражениях. Только после этой встречи передвигался в сопровождении не менее пятерки отборных головорезов из числа диких. Чутье бывалого ганфайтера, не чуравшегося криминала, оно у него всегда было развито. «И раз так, то и мне следует быть поосторожнее». Уверив посланников Боригара, что непременно воспользуюсь дельным советом, я задал еще один вопрос. «Когда и где генерал желает встретиться?» «У вас в особняке. Сегодня ближе к ночи». «У меня?» Неподдельно изумился я. «Нет, я ничуть не против, но это может быть воспринято как еще один повод для раздражения. Может повредить». «Не может». Покачал головой капитан Дотсон щеголявший повязкой, прикрывающий выбитый глаз, и еще несколькими шрамами на лице. Всем уже стало известно об общих интересах вас и генерала, и губернатора Пикинса тоже. То есть встреча будет символом нашего союза? Подтвердит его? Да, подтвердил Додсон. Это похоронит слухи, которые пытаются распускать, о том, что вы и Пикинс не доверяете генералу, ведете интриги за его спиной. Не дождутся. Злобно оскалился я. «Я буду крайне рад видеть генерала Боригара в любое удобное ему время. Только особой торжественности обещать не могу. Время — это не важно, полковник. Мы возвращаемся, чтобы передать командующему о том, что вы предупреждены, и с вами все будет благополучно. Сопровождение ведь вам не требуется? Конечно же, нет. Вот эти бравые парни!» взгляд в сторону выгружающихся из вагонов-головорезов, точнее, первых их части. Они привыкли сначала стрелять в сторону любой угрозы, а потом уже интересоваться, а что это такое вообще было? Наслышанное. Фыркнул капитан, да и на лице стоящего, рядом с ним, смутно знакомого лейтенанта тоже появилась ехидная улыбка. Успехов нам всем, полковник. Да уж, пожелание явно не будет лишним в нынешних условиях. Вилли, которого рано его уже почти не беспокоило, слышавший мой разговор с офицерами Боригара, лишь многозначительно прокомментировал. «Растревожили мы с тобой осиное гнездо». но скунсов?» усмехнулся я. «Судя по воне вернее всего, мое сравнение, как думаешь, нам сейчас лучше в мой дом или на базу? Лучше домой. Там твои сестры. Они не простят задержки. Мари, насколько я ее знаю, должна быть с Джони. Вникать в премудрости дел тайных и секретных, но насчет Елены ты прав. Да и себя надо в порядок привести, плюс хоть как-то к встрече с Баригаром подготовиться. Решено. Едем ко мне домой, а там уж видно будет. Но за Джонни пару наших пошли, да я о Филиппе узнай. Тут он или опять по делам коммерческим укатил. Распоряжусь. Слова увились делами редко, когда расходились, так что он почти мгновенно отловил первого попавшегося ему сержанта. Попался же ему Оши, который, равно как и Орург, всегда был где-то поблизости, и озадачил его поручениями. Само собой, сержант не сам должен был курьером поработать на то, и обычные бойцы годились. От него требовалось передать им приказ, предварительно выбрав хорошо ориентирующихся в городе. Мне же оставалось отдать распоряжение по поводу того, какую часть диких куда направить. Ведь часть однозначно следовало оставить не просто в окрестностях города, но поближе к моему дому и базе. Хотя при последней и без того хватало народу. Джонни не мог не оставить там достаточное число охраны из самых проверенных — Ричмонд. За то время, пока меня здесь не было, он окончательно превратился, пусть в не ахти какую по европейским меркам, но все же столицу. Правда, столицу воюющего государства. А это накладывало свой особенный отпечаток. Сложно объяснить словами, но это сразу видно, стоит лишь проехаться по улицам, прочувствовать общую атмосферу. Тревога. Я бы не сказал, что ее было много, ведь война складывалась от нить не так, как это было в исходной реальности. Да, последнее поражение, пусть и откровенно позорное, при подъюке добавило пессимизма, но взятие под контроль конфедерации золотого штата выправило положение, а выход Юты из состава США вновь склонил чашу весов в нашу сторону. Ведь всем было очевидно, что мормонам помогли принять нужное решение. Газеты, по крайней мере, об этом чуть ли не прямым текстом говорили. И большинство писак не шибко упоминали президента, предпочитая петь хвалы командующему потомокской армией и его эмиссарам, то есть Эвансу и Станичу. Также я заметил еще одну особенность, которой раньше не было. Резко уменьшилось количество негров на улицах. Нет, они попадались, но гораздо реже, что было для Ричмонда, не совсем характерно. Это явно было не просто так, хотя о причинах пока места мне оставалось лишь догадываться. Поскольку же гадание на кофейной гуще не относилось к числу любимых занятий, я предпочел обождать, пока не смогу спросить об этом у знающего народа. Чем ближе мы были к купленному для себя и сестер дому, тем больше меня отпускало. Я чувствовал, что возвращаюсь в то место, где можно почувствовать себя в полном комфорте, в окружении дорогих мне людей. Жаль только, что даже там никуда не денешься от разного рода проблем. Ну да, я сам подписался на такую жизнь. И нисколько о том не жалею, что особо иронично. Вот он, дом. Почти родной. И прежде чем я успел выгрузиться из экипажа и подойти к входной двери, как та сама открылась. Не просто так, вестимо, а по той причине, что Елена ее распахнула и, выбежав... Буквально повисла у меня на шее с радостным писком. Плевать ей было и на вилле добродушно скалившегося, и на диких, которые изо всех сил изображали отсутствие эмоций. У некоторых даже получалось. Почти получалось. Это становится своего рода традицией. А вздохнул я, не спеша отцеплять сестру. Как меня долго нет в том или ином смысле, а потом возвращаюсь, одна милая юная особа висит на моей шее. «Глупый брат». Прошептали мне на ухо. Я же за тебя беспокоюсь. Знаю, и потому ничего не имею против. Не дергаюсь. Стою себе статую нерукотворной. Сестра где пропадает? С Джонни. Подтвердила ранее высказанную догадку Елена, отпуская мою шею и отойдя на полшага назад и в сторону. Она изменилась, Вик. Сильно стала еще более жесткой. С тобой? Нет, нет. Сходу отмахнулась Елена. Со мной, с Джонни и Филом она все та же а на других стала смотреть, как будто прицеливается из ружья. Естественное развитие. Но хватит на пороге разговаривать. Я слишком давно дома не был. Да и Вилли погостить немного не откажется. Ой, спохватилась сестричка. Прости, я сама не своя. Конечно же, Вилли, ты какой-то бледный. А ты? Ты чок пальцем в сторону Вайноны. Наоборот, сияешь. И я знаю, по какой причине. Заходите уже. Все, Дома. Захлопнувшаяся дверь отрезала нас от внешнего мира хотя бы до какой-то степени. Багаж? О нем слуги позаботятся. Именно слуги, а не рабы. И не негры, поскольку традиции, они никуда не делись и деваться не собирались. Держать в доме потенциального врага, к тому же с абсолютно чуждой психикой и набором ценностей, примерно то же самое, что сидеть на емкости с нитроглицерином. Чуть не так шевельнешься, большой бум гарантированно. «Хорошо. Особенно ванна с горячей водой. Да, большая, да еще можно никуда не спешить. Почти не спешить. Ведь время хоть и около полудня, но вечер все едино никуда не исчезнет. А где вечер, там и важные беседы, как минимум, с баригаром». Да и без него скоро должен был прибыть Джонни, и про Марию забывать никак не стоило. Что до Фила, то он опять был в разъездах, хотя должен был через пару-тройку дней появиться в Ричмонде. Только-только я вылез из ванны, переоделся и заодно соскоблил отросшую щетину, как меня тут же взяла в оборот Лена. Ее интересовало буквально все. Особенно моя первая постоянная девушка, но пришлось ограничить сестру самым минимумом. Объяснила это тем, что скоро Джонни с Мари появится, и тогда мне опять-таки придется рассказывать все по второму разу. И смысл подобного времяпровождения от меня откровенно ускользает. Вопросы задавать она перестала, зато стала сама вываливать на меня массу информации. Ее было столько, что у меня немного отвыкшего от чего-то подобного, аж голова кругом пошла». Впрочем, уже через минут десять или около того все вошло в привычную колею, да и не все сказанное сестренкой было обычными сплетнями и светскими новостями. Кое-что, напротив, было крайне важным. Хотя, догадывалась ли об этом несколько простодушная Елена, я сказать не берусь. Но сперва я узнал, как они с Марией тут жили, на каких приемах устраиваемых столпами КША побывали и что из этого получилось. «Ну, насчет того, что получилось, я догадывался. Обе мои сестренки пользовались повышенным вниманием в обществе, только одна, по большей части, просто приятно проводила время, а вот другая, Мария, конечно, использовала свой шарм на полную катушку с целью выудить нужную талику информацию. Порой и сестру просила, но не настаивала, если тот или иной человек не вызывал у Лены положительных эмоций. Сама же новоиспеченная помощница Джонни охотно дарила улыбки интересным персонам. Хотя дальше нескольких танцев и готовности принимать комплименты и иногда цветы заходить даже не собиралась. И это есть хорошо. Джонни же. О, к нему прибыла законная супруга Сильвия Смит в девичестве МакГрегор. «Именно она сопровождала моего друга в тех не слишком частых выходах в свет, которые он себе позволял. Да и то, как я полагаю, исключительно по необходимости. Не любил Джонни все эти приемы, чувствуя себя не слишком уютно в компании высшего офицерства конфедерации, ее политиков и просто элиты плантаторов. Однако ничего не поделаешь. Приходилось соответствовать. Положение обязывало». А затем Елена совершенно естественным образом упомянула, почему на улицах Ричмонда стало гораздо меньше негров. Оказалось, что Джонни, вытрясший из пойманных членов подземки очень много ценной информации в обмен на избавление от петли либо просто в ходе интенсивных допросов, обнаружил довольно много тех рабов и свободных негров, которые сливали агентам США массу сведений о хозяевах домов, при которых находились или где просто работали. Накопив солидный пакет Информации Джонни, не будь дураком, представил его через Баригара членам кабинета, а через них и президенту. Тут уж при всем желании отмахнуться не получалось, тем более, что одновременно было произведено очень большое число арестов этих самых поставщиков ценной информации, негроидного облика. Если это подробная информация о причинах ареста репортерам, прежде всего тем, которые либо были прикормлены, либо разделяли жесткую позицию партии Баригара. В общем, замолчать происходящее или же решить все по-тихому было просто нереально. Газеты выли на лады о том, что многие уважаемые люди сами того не ведая пригрели в своих домах ядовитых гадин. И возразить против этого было, собственно говоря, нечего. Имелись доказательства, да и стоило пригрозить негром раскаленной кочергой или иным убедительным доказательством, как те мигом начинали петь своими голосами, похожими больше всего на «птичий щебет». И их щебетания не только подтверждали известное ранее, но и добавляли новые штрихи к общей картине. Неудивительно, что после всего этого многие семьи стали в массовом порядке либо сокращать присутствие негров в качестве домашней обслуги, либо и вовсе от них отказываться. Благопроплаченные газеты явственно намекали на возможную альтернативу, ведь в Конфедерацию довольно массово мигрировали как мексиканцы, так и прочие латино, готовые работать за вполне себе скромные деньги. И это в любом случае было куда более надежным вариантом, особенно учитывая то, что именно сейчас творилось в Мексике. Но не было у латино причин любить янки на порядок сильнее, чем южан. Вообще не было. Вот так и прошло время до того момента, когда в гостиную, где расположились я с сестрой и Вилли, не вошли Джонни и Мария. Очередная порция искренних приветствий. Обычные, но сказанные от души слова. А я смотрел на младшую из сестер и воочию убеждался, что Елена ничего не перепутала. Мария действительно изменилась. В лучшую сторону. Как по мне, но весьма сильно. Она резко повзрослела. И ее глаза. Такие бывают только у тех людей, которые уже познакомились с обратной стороной Луны, то есть видели изнанку красивой стороны жизни. Кровь, грязь, может даже смерть. Похоже, Джонни подошел к поручению аккуратно, но эффективно ввести мою сестру в мир тайной полиции со всей ответственностью. Потом надо будет у него подробно все узнать. Потом, когда не будет поблизости ни Мари, ни вообще кого-либо. Разве что присутствие Вилли вполне себе допустимо, но не более того. Все же это не та вещь, о которой стоит говорить иначе, нежели в самом узком кругу. А вот Джонни выглядел как не до конца загнанная лошадь, то есть определенный запас прочности у него оставался, но ему явно требовалось побольше отдыхать. Именно это я и сказал, в ответ на что получил саркастическую усмешку и соответствующую. Комментарий. Я только и ждал, когда ты сюда вернешься. В твоем кабинете на базе теперь есть много бумаг, которые я с радостью перенес из своего. Тебе понравится, будь уверен. Даже не сомневаюсь. Но сегодня вечером сюда прибудет Бригар, принесет с собой важные темы для беседы, связанные с тем, что мы все будем делать дальше. И как будем это делать? Верно, Виля. Ты подчеркнул этот важный нюанс. Кивнул я. «Ну да ты, Джонни, с Баригаром частенько виделся, поэтому знаешь больше нашего. Я с ним имел лишь короткую беседу по телеграфу, да и то несколько дней назад, поэтому... Мы с Вилли с нетерпением ждем, когда наш давний друг поведает что-то важное и нам толком неизвестное». Джонни страдальчески уставился в потолок, явно понимая, что от него не отстанут, пока он не выложит все важное и нужное. «Не злобы же ради, а просто необходимости для...» И ново сложно было ожидать, поэтому он переборол лень и заговорил: "Вик, как бы это сказать, может, присутствующую тут девушку свою протеже отдыхать отправишь?" Пристальный взгляд в сторону тихо сидящей в уголке Вайноны. "Уже не нужно. Вот значит как. Что ж, мисс Килмер, тогда сидите. Слушайте, но помните, что все здесь сказанное не должно быть рассказано никому. Лишь кивок в ответ." ну да джонни слова и не нужны были он лишь донес до объекта внимания необходимую информацию только и всего поэтому принял к сведению сей факты вернулся к основной теме ты очень нужен барригар вик ты твои ресурсы то есть не только деньги но и наша тайная полиция мы уже набрали столько сведений что хватит еще на один процесс смитомюре и еще многое про запас останется Только там были члены подземной железной дороги, которую знали, и до судьбы членов которой дела не было, да, шпионы Янки? Явный, к которым ни у кого симпатии не должно было возникнуть. А теперь ты же сам понимаешь, через кого рабов и вольных негров вербовали, как информаторов, и готовился к более серьезным действиям. Догадываюсь. «Вот-вот», — подхватил Вилли, «мы тут из солнечной Калифорнии одного такого привезли, Томас Старкинг» пламенный агитатор за Линкольна во время президентской кампании, священник, масон и знающий все обо всех в Калифорнии и многое о вашингтонских делах. Глаза у Джонни заблестели, и у Марии, что меня приятно удивило. Такой блеск, он появляется лишь у тех рыцарей плаща и кинжала, кто не просто ступил на этот путь, но и принял его от всей своей души. С Джонни-то все понятно. Ганфайтер-головорез-авантюрист с чувством прекрасного, а сестренка, похоже, она нашла свое призвание. С одной стороны, я искренне за нее рад, с другой же, теперь буду очень сильно беспокоиться. Та еще работенка, где романтика обильно припорошена кровью, грязью, болью и изнанкой нутра человеческого, крайне неприглядного. Мне доложили, что ценного пленника привезли на базу, но вот кто это, я узнать не успел, сюда торопился. Он говорит или еще нет? Начался совсем серьезный разговор, а у меня тут обе сестры обретаются. Одна из них по собственной воле во все это влезла, и ее уже никак даже против воли не изымешь из нашей адской кухни, зато вторая Елена. Но вот к чему этой местами наивной красавица слушать про мерзости, которыми волей-неволей приходится заниматься, но и ультимативно просить удалиться не дело, семья. Вот и надо вроде как и дать выбор и в то же время намекнуть, что не дело ей все это слушать во всех подробностях. Елена, тут сейчас начнутся другие разговоры, которые для леди не очень предназначены. «Мари ведь тут, а она такая же леди, как и я». она наивно захлопала глазками старшая. Еще твоя подруга, и ты, Вик, всегда или при мне говорил, или потом рассказывал, что сейчас случилось-то». «Вот-вот надуется, как мышь на крупу, или делает вид, что надуется...» «Ну да, редьки хрен не слаще, мне один без геморроидально будет от всего этого». «Тут же переобуваюсь на ходу, еще сильнее смягчаю уже сказанное». «Лен, никто тебе не гонит отсюда, я просто предупреждаю, что обсуждаться будут те дела, которыми с недавних пор твоя сестра занимается, в довольно мрачных и неприятных подробностях». «Я не маленькая девочка». «По всему Ричмонду, о базе, дикой стаи разговоры пошли» о том, что если туда Янке попал, то выйдет или своими ногами на суд во всем признаваться, или его оттуда в гробу вынесут, или без гроба темной ночью. — Джонни? — говорят, — усмехнулся друг. — Только после того самого процесса и после того, как мы информаторов-негров чуть не по всем домам благородных джентльменов вылавливали, эти самые слухи лишь на пользу идут. Некоторые боятся, но их мало». В основном те, которых мы пока просто не можем к себе пригласить для разговора по душам. Такого, чтобы не мешали. Понятно. В общем, Елена, думай, надо ли тебе все это. Удовольствие услышанное точно не доставит, а вот сны плохие и испорченный аппетит — это вероятно. Некисейная барышня. Уколола меня взглядом сестренка. Может, я и не хочу всем этим заниматься, как Марина но послушать это я могу. Да и сестра кое-что рассказывала. «В общих словах, без подробностей и имен. Ты не подумай, Вик». «Да я и не думаю. Если все от семьи и близких людей скрывать, то зачем она, жизнь такая? Каторга будет, а не жизнь. Сиди уж слушай». «Но если что покажется совсем уж неприятным, то не надо себя пересиливать. Долго это не продлится. Немного погуляешь или просто посидишь в другой комнате с книгой или просто так». «Поняла я, поняла». Отмахнулась еле она. «Надеюсь». «Что ж, вернемся к прерванному разговору, а речь зашла о нашем калифорнийском трофее Томасе Старри Кингу. Вот я и продолжил, обращаясь к Джонни. Птичка по имени Томас разговорчивая стала, но перья ей повыщипывали, да и крылышки подпортили», — скривился я. «Идейный оказался, не чита Мюрою, и стращал нас сильно не только Линкольном и его сворой, но и другими, теми, которые за спиной старины Эйба стоят, себя перед публикой никак не проявляя». Именно? Плюнь в любого крупного финансиста севера. Не ошибешься. Да и подальше ниточки тянутся, но их он уже не знает. Ни самого высокого полета птицы, хотя все равно ценное работать, продолжим вдумчиво, ничего не пропуская. Но вот на открытый суд его выводить не стоит. Пусть он сам умрет. Здоровье у него слабое, сердце, к примеру. А может, он у нас повесится? предложил Степлтон. И тут же добавил, глядя на Елену. «Прости, но на совести этого человека столько крови, что это для всех лучший выход». «Я посмотрел на сестер. Обеих». Мари кривовато улыбалась, явно хорошо понимая и представляя те нюансы, о которых зашла речь. «Вижу, Джонни ее натаскивал без пробелов, пусть и по экспресс-курсу. Елена же старалась выглядеть храбрым оловянным солдатиком, показывая, что ей все чем. Бодриться, храбриться, да и просто для нее все — это чистая теория. И дай боги с демонами, чтобы практика ее не коснулась». Хватит мне и того, что Мари по собственной воле пустилась во все тяжкие в житии работницы тайной полиции. Нет, иначе будет такой шум, как в той же Наполеоновской Франции. У него тогда тоже некий генерал Пишегрю, и, и кабинец, и республиканец, революционер и головорец, каких поискать, люто ненавидящий императора, на собственном галстуке аккурат перед судом повесился, а перед тем грозился много чего ненужного сказать перед допущенной на суд прессой. Я понимаю Наполеона, отдавшего приказ, но не понимаю, разгильдеев и тайной полиции, которые его на собственном галстуке повесили. А ведь он, по всем правилам, Он должен был быть лишён подобных предметов. Вот мы и не будем подвергать себя нападкам прессы. Сердечко не выдержало. Вот и все. С каждым случается. «Хорошо, Вик. Тебя виднее», — согласился со мной Джонни. А вообще, надо будет мне как следует почитать про этого французского императора. Он ведь родня нынешнему, да? Вот именно что родня. Довольно далекая, но ближе вроде как и не нашлось. А сама идея у тебя правильная возникла. Обращая взгляд в прошлое, мы храним себя от совершения ошибок. Схожих с теми, что были раньше, правда, от собственных и уникальных нас это не избавляет. Тут надо не в прошлое смотреть, а в настоящем слабые места искать. Джонни стряхнул пепел с сигары, потянулся до хруста в костях, не вставая с кресла и заметил. «Любишь ты, в последние пару лет так вот сложно выражаться». «Так ведь по делу выражается». «Ну да, Вилли, потому и слушаю. Оттого и про Наполеона на человека почитать как следует собираюсь, ладно. С этим Кингом я понял». Скажет, что нам надо, а потом, если надо, может и померять тихо и благостно, но я про что говорил-то? Негров вербовали проповедники, квакеры да баптисты, все такие уважаемые, почти что святые, по Библии живущие и ее под подушкой держащие. Я через баригары попробовал, но Дэвис и его министры даже слушать не захотели». «Разве только Тумс, но не остальные. Сказали, что нечего нам клеветать на достойных джентльменов. И что слушать негров и тех, кто пытается облегчить свою участь, впутывая невиновных почтенных членов общества, недостойно офицеров?» «Наивные или не наивные, а просто не хотят проблем Вилли. резко возразила Мария. Я говорила с Мюрреем и другими, которые не так важны. Они сказали, будто бы в Вашингтоне рады, что президентом конфедерации стал именно Дэвис. «Это почему? Он предсказуем, прямолинеен, консервативен и чересчур джентльмен, когда этого не требуется», — усмехнулась сестренка. «Потому и не взлюбил генерала Боригара и тех, кто его поддерживает». «Умная и догадливая. Вот уж действительно была бы парнем, перед ней открылись бы многие дороги, а сейчас ей откровенно повезло, что я не порождение этого времени. Сильно сомневаюсь, что обычный джентльмен-южанин допустил бы даже мысль о том, что его дочь или сестра может иметь какое-либо отношение к работе тайной полиции. Да, веяние времени чего уж там. Какие еще проблемы у Боригара?» Меж тем спросил Степлтон у Джона. «Его проблемы давно стали и нашими. Не зря ведь нас его офицеры предупредили, чтобы без охраны не ходили. И про тебя сказали, что ты тоже в сопровождении солдат из наших диких ходишь». Дэвис и некоторые министры чувствуют опасность. Они умны, а поэтому быстро определили источник. Но и попытаться убрать бригара с поста командующего потомокской армии Дэвис боится. После разгрома при подьюке даже и не помышляет». «Многие офицеры недовольны теми генералами, которые командуют ими, не имея достаточных для этого знаний и таланта. Те два дурака Флойд и Пиллоу, они не единственные, их много, и еще военный министр. он так как к разгрому причастен, назначать генералов не его дело». Джонни замялся, явно не зная, как лучше ответить на слова Степплтона. Мари тоже молчала. «Ладно». Джуда Бенджамин, хоть и без вины виноватый, но оно и к лучшему, что винят и его тоже. Он в военном министерстве просто лишний. И даже вредность с этой его скаридностью в перевооружении армии и прочих вопросах. Его спасать бригар не станет и правильно сделает. Как по мне, на своих местах лишь госсекретарь и морской министр. Военного Лероя Уокера Дэвис лично сместил. Не оценил он должным образом проводимую тем политику концентрации власти в столице. А я не поняла, почему Джонни и Ты Вик должны ходить в сопровождении солдат. Надула губки Елена, отчего ее лицо стало таким мило беззащитным. Ведь вас не могут попытаться арестовать. Скажите, а? Никто этого и не подумает сделать. Усмехнулся Смит, доставая из кармана записную книжку и перелистывая ее. Твой брат правильно сказал, что получаемые от людей сведения могут быть сильным оружием. Нет, Дэвис и не думает кого-то арестовывать, он хочет только лишить нас опоры на военную силу, отрезать всех нас от тайной полиции, которую мы создаем, сместить губернатора Пикинса, а только потом сделать Бригара полностью покорным его воле инструментом, таким, каким и должен быть обычный, ни на что не претендующий генерал. Так говорят симпатизирующие нам люди в окружении президента. Что тут сказать, Джонни верно говорил. В середине XIX века довольно легко было получать информацию. Секретность была в зачатном состоянии, чего уж тут скрывать. В некоторых случаях это играло нам на руку, в других создавало нехилые проблемы. Вот только это было данностью, которую пока нельзя было изменить. Психология у людей такая, а психология моментально не меняется. Тут требуются даже не месяцы, а годы. Зато Елена успокоилась, поняв, что, собственно, нам ничего такого страшного и не угрожает, максимум отстранение от выстраиваемых рычагов власти. Хотя этого я допускать и не собирался. Слишком долго и тщательно все выстраивалось, чтобы позволить разрушить сложную конструкцию на завершающих этапах. А что по нашим делам в Российской империи насчет оружия и золота? Поинтересовался я не столько даже у Джонни, сколько у сестер. Они насчет этого были полностью в теме. «Семья, однако. Я ведь пока по железной дороге добирался, только общие контуры узнать успел. Мария». Тут она решила обрисовать ситуацию, сверкнув выразительными глазищами на всех прочих, чтобы и не думали ей мешать свою осведомленность показывать. И действительно, рассказать она могла много, да, по сути, все, что только требовалось. По оружию, то есть винтовкам, пулеметам и оптике, и так все было ясно. Военное министерство Российской империи протестировало образцы, впечатлилось результатом, а там и приняло выставленное нами предложение. Весьма, к слову, выгодно. Особенно после того, как был дан вполне себе толстый намек на то, что есть еще один интересный разговор о месторождениях золота, находящихся на подвластных России территориях. Золото — это всегда предмет для разговора. Особенно в свете того, что империи нужны были деньги для более эффективного проведения многочисленных реформ, воплощаемых в жизнь императором Александром Николаевичем так что разговор был хоть и не из легких но вполне себе продуктивный его результатом стало образование северной компании которая должна была опираясь на предоставленные нами данные начать поиск золота в указанных районах сначала скрытый от любопытных глаз и ушей чтобы не привлекать лишнего внимания и лишь потом когда самые лакомые куски месторождения окажутся в руках северной компании можно будет и приоткрыть завесу таинственности а еще лучше после того как пройдут переговоры с компанией Гудзонова залива. Какие? О выкупе части принадлежащих ей земель на территории той Канады, которая пока еще и на карте-то не появилась. Зачем компании Гудзонова залива было продавать принадлежащие ей земли? По банальной причине упадок торговли пушниной превратил часть тех самых земель в не самую выгодную собственность. Да, практически в балласт, от которого требовалось избавиться, но с получением мало-мальски пристойной прибыли. Как мне смутно помнится, через несколько лет компания Гудзонова залива продаст немалую часть своих земельных владений новообразовавшейся Канаде за сумму даже меньшую, чем миллион фунтов. Небольшая цена, особенно если учитывать то, что потом будет найдено под землей. Правда, был тут один интересный нюансик. Все были в курсе того, что как только в британской Колумбии нашли золото, британское правительство быстро так изъяло у компании Гудзонова залива право на золотосодержащие территории. Следовательно, причину покупки до поры стоило держать в тайне пусть думает, что новообразовавшаяся северная компания пытается оживить скупку пушнины у аборигенов. Да, рыболовство с китобойным промыслом на уровень относительно пристойных прибылей выводить. Кстати, это вполне реально, но для этого потребовались бы совсем большие вложения с медленной отдачей. Зато налаживание необходимой инфраструктуры, оно в любом случае необходимо. И именно с него и имело смысл начать. Одновременно вводя в заблуждение посторонних и вместе с тем, делая нужное дело для последующего развития золотодобычи в действительно промышленных масштабах. Что до доли прибыли, которую удалось выбить в этой самой северной компании, то она составила 12%, и это было даже больше того, на что я рассчитывал. Постарались посланные в Россию агенты, чего уж там, Зато как сильно взводят англы, если удастся провернуть сделку с гудзонцами у uh, этот вой и в Петербурге услышат, и в других столицах. И есть еще один аспект. Отношения между Лондоном и Санкт-Петербургом и так на уровне арктического холода. Еще сильнее их испортит разве что очередная полноценная война. А вот узнав, кто второй пайщик северной компании, банкиры Сити начнут рыть землю рогами и откровенно злобиться в мою сторону». В сторону конфедерации тоже, потому как в курсе, что с некоторых пор я отнюдь не частное лицо. Это, в свою очередь, позволит в будущем закрутить такой клубок интриг, от которого чертям тошно станет, и у ангелов крылья подполяться. К слову, насчет Пикинса. Оказалось, он, ну, совсем не захотел хоть на некоторое время отправлять свою жену Люси в Россию. Видимо, опасался, что чисто платонический интерес императора вполне может трансформироваться в и куда более плотский, особенно если рядом с ней мужа не будет. Понимаю, Александр Николаевич, помимо всего прочего, прославился еще и чрезмерным вниманием к прекрасному полу и огромным количеством бастардов. И все же ум опытного дипломата нашел крайне интересную лазейку, чтобы одновременно и использовать симпатию императора к своей жене, и избежать ее поездки в Россию. Письмо, написанное Люси Пикинс в девичестве Холкомб, адресованное лично Александру Николаевичу, помимо всего прочего, содержало в себе... Искусно составленную жалобу на невозможность приехать из-за излишнего риска, которому подвергаются торговые корабли конфедерации от злобных и коварных янки. Ну и прочие нелестные эпитеты, пусть и культурными словами. В адрес как США в целом, так и их нынешних властей в частности. Вроде и мелочь, но российского самодержца не могло не раздражать то, что из-за подобной мелочи он не может увидеть крайне симпатичную и давно знакомую ему особу. «Губернатор Пикинс хитер, как стая опоссумов», — покривился Джонни. «Зато если подействовала, его жене пришло ответное письмо, в котором русский император выражает ей сочувствие и выражает надежду, что скоро эта печальная ситуация изменится». «Подобное пожелание от абсолютного монарха многое значит», — утвердительно кивнул Вилли. «Я считаю, что посол США в Санкт-Петербурге ощутит заметное охлаждение к себе со стороны императора». «Императора, да, министра иностранных дел, это вряд ли. Им ведь состоял некий князь Горчаков, Александр Михайлович, личность мне чересчур хорошо известная, многократно прославленный как выдающийся дипломат и государственный деятель, сделавший очень много для Российской империи». Ну да, сделал он действительно много, вот только немалая часть от этого самого многого была столь же полезна для России, сколько принятый внутрь комплекс ядов отложенного и не слишком действия. Горчаков ведь был мало того, что упертым франкофилом, но еще и большим другом разного рода либералов, овдовесок и откровенных революционеров. Тех самых, из которых потом выросли те сыны-самки-собаки, с чьей помощью или при бездействии гонных обрушили Великую Империю, попутно уничтожив лучшую часть ее населения, ну или заставив покинуть пределы бывшей империи. Список пакостей, сделанных Горчаковым России, был велик буквально выцарапанная у императора амнистия для польских мятежников. Попытка торпедировать заключаемое Россией и Пруссией соглашение о совместной борьбе с польскими бунтовщиками. Да, император Александр II своей монаршей волей приказал Горчакову подписать так называемую Альвенслебенскую конвенцию, несмотря на протестующие писки последнего. Дальше больше. Покушение на императора во Франции теми, бежавшими за пределы России поляками, которые получили убежище у французов, и суд над покушавшимися, который перерос в унижение для Александра II. Вся Франция была на стороне поляков, вся пресса. Издевательски мягкие приговоры, полные «Иссутствие реакции на это безобразие Наполеона III. «А князенька тем временем усиленно толкал монарха на заключение союза с тем, кто его публично унизил. С враждебной!» России страной. К счастью, не вышло, и на некоторое время Горчаков вынужден был уползти обратно в русло государственных интересов, зализывая полученную рану. А поскольку дипломатом он был действительно гениальным, то и пользу приносил. До тех пор, пока бисмаровская Пруссия не решила разорвать в клочья Францию. Тогда и началось на колу мочало. Попытка повлиять на императора Александра II, чтобы тот в свою очередь воздействовал на короля Пруссии, Обломилась. Попытка лишить Пруссию дипломатической поддержки со стороны Российской империи – тоже мимо. Александр Николаевич не забыл поражение в Крымской войне, поддержку Франции, и польского восстания и унижения в Париже, что последовало за неудавшимся покушением. Не вышло тогда, зато вышло потом. Тогда, когда уже не Пруссия, но Германская империя, созданная железом и кровью, решила окончательно сокрушить ранее ослабленную и уже республиканскую Францию. И тут-то Горчакову удалось то, на что он уже явно и надеяться перестал. Канцлер Российской империи, по сути, второй после императора лицо в управлении государственной машиной. После долгих увещеваний сумел убедить монарха сделать то, что шло вразрез с интересами империи. Россия поддержала своего исконного врага, Францию, против очень длительное время дружественной ей Пруссии, к тому времени ставшей Германией. И не просто одноразово это сделала, а еще и с заключением Союза. Союза, который был для России не то что лишним, а откровенно вредным. Что и показала дальнейшая история. Франция ни разу не поддержала Россию по существу, да и во время Первой мировой использовала ее лишь как щит из пушечного мяса, а потом просто кинула охотно, признав большевиков. Впрочем, неоформируя, Франции сейчас речь о ее давнем доброхоте, светлейшем князе и канцлере Российской империи Горчакове и о тех пакостях, которые он продолжал устраивать. Да-да, это было далеко не все. Далее была публичная поддержка террористки Засулич, покушение которой награда начальника Трепова стало первой ласточкой в серии терактов, совершенных разного рода революционерами. И не в последнюю очередь из-за чрезвычайного попустительства канцлера. Это был далеко не полный список его грехов, но и этого вполне достаточно. Да, сейчас он еще не успел почти ничего совершить, вот только сильно я сомневаюсь, что старый, пройдошистый и либералюб каким-то чудом изменится. Так что насчет князеньки я ничуть не обольщался. Понимал, что он никогда не будет доброжелательно относиться к конфедерации, которая не только была далеко от либерализма, но и двигалась шаг за шагом в обратную сторону» то есть от республики общенародно-олигархической к чему-то близкому к государству, управляемому нарождающейся, точнее, и нарождающейся, и восстанавливающейся аристократией. Это же записному князю-либералу было как серпом по одному месту. Впрочем, не все было так просто. Англию Горчаков искренне не любил, но не по причине того, что она была враждебна России, а нет, Англия была конкурентом и весьма успешным. Его возлюбленный Франции. Но именно по той самой причине ему не было ни малейшего резона сливать по своим дипломатическим каналам сведения об афере государственного уровня по выкупу земель у компании Гудзонова залива. А вот дальше... Дальше будет держать ухо востро. Однако фора по времени у нас есть. Сейчас мы, то есть конфедерация, нужны Франции, потому как компания в Мексике без нашей поддержки заметно осложнится. «Наемники из Нью-Йорка полноводные рекой текут». Джон перевел разговор в иное русло. «Ирландцы и немцы в основном. Пароходами до Кубы, а потом в наши порты. Разные, чтобы не так заметно было. Куба? Да, вели Куба. Испанцам рабочих постоянно не хватает. Это не удивит никого. Агенты под вывеской вербовочных контор, связанных с испанцами, действуют. Персонал по большей части испанца. Владельцы тоже испанцы». А они только как вербовщики себя показывают, чтобы на понятном языке с недавними эмигрантами разговаривать. В дикие лучших готовим, а остальных баригару, как добровольцев, на пополнение армии. Разумно тут и сказать нечего. Помимо слов хвалебных, чем больше количество людей выкачаем из Нью-Йорка, мы, тем меньше число останется как потенциальные солдаты армии США. Линкольн и его кабинет достаточно умны для того, чтобы в самом скором времени обратить пристальное внимание на столь лакомый куст для пополнения убыли во войсках. Только вот мы к тому времени самые жирные сливки снять успеем. В этих делах скаредность неуместна. Вложения себя по-любому оправдают. «Вот прибудет вечером Боригар, еще больше нам скажет обо всем». Степлтон массировал нующее плечо. Рана, хоть и зажившая, продолжала напоминать о себе как на перемену погоды, так и просто. А еще шрам жутко чесался по его собственным словам. «Ему же Вик срочно понадобился! И Пикинс!» «Скоро узнаем. Или Джонни прямо сейчас что-то скажет». «Нет, Вик, не скажу. Только догадываюсь, а это другое». «А ты не стесняйся». «Как хочешь». Согласился тот. Близкие к бригару офицеры иногда в салунах и борделях выбалтывают кое-что. Немного, но для догадок хватит. Интересно становится, а Джуни все верно делает, охватывая бордели, салуны, гостиницы своей агентурой. Именно об этом, помимо всего прочего, мы с ним говорили перед отбытием в Калифорнию. «И о чем ты догадался?» — полюбопытствовал Вилли. Офицеры потомокской армии очень хотят расквитаться за подьюку, но в другом месте. Генерал Джексон и Теннессийская армия лишь сдерживают Гранта. Боригар хочет ударить в другом месте. Где? Про это они молчали, а у командующего я не спрашивал. Не мое это дело. — Ничего, вечером узнаем. Улыбнулся я. «Есть у меня парочка мыслей, посмотрим, подтвердятся ли. Но в любом случае сейчас самое время перейти к активным действиям. Потомокская армия застоялась. Так что давайте выпьем за будущую победу как в новом сражении, так и во всей войне». «И чтобы не мешали!» — подхватил Степлтон. За это стоило выпить. Даже мне, к алкоголю, не шибко хорошо относящемуся. Ну а после разговоров постепенно свернул на более отвлеченные темы к делам рабочим, слабо относящиеся. Мы рассказывали про Калифорнию, про мормонов, об особенностях калифорнийской золотой лихорадки. но ну, а нам отвечали светскими новостями Ричмонда и некоторыми забавными случаями, которые происходили со сильными мира сего и их ближайшим окружением. В общем, скучать не приходилось, особенно после того, как несколько месяцев друг друга не видели. Было о чем поговорить, ой, как было. А еще хотелось на некоторое время отложить дела в сторону. Жаль, только что ненадолго. Вечер он... Приближался. Но и до вечера мне следовало поговорить с Джонни тет Т как о Мари, так и о тех делах, которые проворачивали Огалахан и преданные ему особо безбашенные дикие. Хорошо еще, что сделать это удалось довольно просто, оставив сестер под ответственность Вильяма. Пусть он их развлекает, а мы удалимся. Не сильно надолго. В мой кабинет под предлогом того, что надо кое-какие выбитые из Томаса Стара Кинга сведения сверить с уже имеющимися. Только когда дверь кабинета оказалась не просто закрыта, а закрыта на ключ, я мог начать разговор. Толстая дверь через такую звук почти не проникает. Надо очень громко разговаривать, чтобы снаружи услышали что-нибудь, кроме не складывающегося в слова фона. «Так, а где тут мое кресло?» «Лично мое, специально заказанное. Подобранное таким образом, чтобы было максимально удобно и в то же время стильно в личном понимании этого термина». «Отлично. Удобно. Достаточно мягко под пятой точкой. И в то же время в нем не тонешь самое оно». «Про продолжателей нашего дела говорить будем?» Криво усмехнулся Джонни, подходя к шкафу с книгами и лениво просматривая, что новенькое там появилось и появилось ли. «Обязательно будем. А еще о моей сестре, о Марии. И лучше с нее начать». «Как хочешь, Вик, но знай. Ничего плохого не скажу, потому что юная леди талантлива». И крови не боится. Я это уже успел понять. Порадовал. Серьезно, я не шучу. Что до крови? Видеть ее и ее же проливать — немного разные понятия. Уж мы-то с тобой это хорошо понимаем. Еще бы. Сползла привычная маска с лица моего друга. Многолетняя маска, скрывающая пусть часть сущности, зато делающая это очень надежно. Нет, она не только видела. «Как так?» «Случайность!» Оставив в покое корешки книг, Джонни переключился на висящие на стене образчики холодного оружия, то прикасаясь к рукоятям, то снимая один из клинков. Потом, правда, возвращал на место. Допрашивали тут одного месяца полтора назад. Тихим прикидывался. А потом, когда охранник отвлекся, его оттолкнул, на меня бросился. Я только руку к револьверу протянул, как выстрел раздался. «Сестра твоя!» «Из Даринджера, сразу из обоих стволов. Женские платья, в них так легко спрятать маленькие стреляющие игрушки». «Бывает. Только это я и мог сказать». С течением обстоятельств, от которых никто не застрахован, что до того, что у Марии пистолет под рукой оказался, так тут ничего удивительного. Во многих семействах Юга даже женщины носили при себе оружие. Дамское, вроде того же Дерринджера. Простейшего, одна- или двуствольного пистолета. Мои сестры тоже носили, да, и сам я им об этом не раз напоминал. Вот и пригодилось, да, дела. Она хорошо держалась после случившегося. Пристально посмотрел на меня Джон. Истерики не было, в обморок не падала, без слез даже обошлось. Побледнела, и все. И вот еще что. Я Елену через неделю спрашивал, когда к вам в гости заходил, нормально ли сестра спит, не снятся ли плохие сны? Не снятся. Да, Виктор. Ей ничего такого не снилось. Мария сильная девушка, она стала сильнее и только. Даже работать стала более усердно. Раньше она считала это больше развлечением. Потом — нет. Игры закончились, а жизнь началась. «Верно. И это благо прежде всего для нее. Ты это понимаешь». «Еще бы! Если относиться к серьезным вещам несерьезным манерам, то очень легко вляпаться в неприятности, даже для девушки, которая занимается мужским делом, или особенно для такой девушки. Ну, да боги миловали!» Легкомысленный период у Мари прошел, толком и не начавшись. Вот и чудненько, вот и хватит об этом. Тогда про Галлахана поговорим. Неужели и там все без малейших проблем проскочило? Если бы... Руки Джонни на пару секунд сжались в кулаки, но он быстро совладал с вспышкой эмоций. «Двух из наших людей убили. Наших, а не наемников, тех больше. Да, да, понимаю, это обычные потери». «Я не про них, а про того, которого живым взяли». «Живым? И ни в одной газете про это не написали?» «Неспроста». «Если пишут, это кому-то надо, не пишут, тоже надо, но по другим причинам». Тяжко вздохнул Джонни. Взятое имя живым знал мало, но...» Повисла пауза. Оба мы понимали, что на сей раз остаться совсем уж незамеченными не получилось, а хотелось... Ладно, всегда хочется результата, приближенного к идеалу, но на практике такое редко когда выходит. Но что они могли узнать? Принадлежность попавшегося им ирландца по имени Майкл О. Турк к дикой стае? Само по себе это ровным счетом ничего не значило. Даже если бы они попробовали вытащить его на открытый суд предварительно всеми методами убеждения, психологического и физического, доведя беднягу до готовности прилюдно покаяться. О Турк никто, по большому счету. Простой солдат, который вполне мог дезертировать и податься по ту сторону. Грабить банки в компании своих сородичей, прибывших в Америку из Ирландии. Ну а его слова в этом случае весят, как птичье перышко. Подлость с нашей стороны? Никоим образом. Рискнувшим вызваться на это задание, заранее сказали, что если попадутся, конфедерация их знать не знает». Хотя семьям помощь будет оказана такая, что до конца жизни хватит. Компенсация не только за смерть, но и за отсутствие в онной, скажем так, героизма, пригодного для общего обозрения. И все отправившиеся на это пошли абсолютно добровольно. Так что с моей честью и принципами все было в полном порядке. Никоим образом не пострадали. Что погибшие, что попавшиеся, они, их родичи, то есть получат обещанное. Вот только открытого суда, как я понял, не будет». И вообще суда. Среди наших врагов нашлись не просто умные, но умеющие зрить в корень люди. И теперь нам лишь остается гадать, кто они. А вот о том, что им удалось узнать, я иллюзий не питал. Сходство того, ограбления и этих, оно просто бросается в глаза. А раз в этом замешаны дикие, то и прежнее с ними как-то связано. Несмотря на то, что тогда дикой стаи и фамилии не было. Имелись ее основатели, то есть мы. Ну да ладно, просто следует быть осторожнее. К тому же, по большому счету, наша затея удалась, ведь удалась. И как только я спросил друга о степени успеха нашей авантюры, как он почти моментально выдал ответ, сильно порадовавший, если что. Ценные бумаги и наличность через ту же кубу везут, но ты, Вик, не про это спрашиваешь. Твое послание дошло до адресатов. Казнь Джерита Смита. Ограбление тех банков, которые принадлежат финансистам, поддерживающим Линкольна и имеющим на него сильное влияние. Результат. Не тени. Несколько банкиров уехали в Европу, те, которые были хорошо знакомы с Джерритом Смитом. Думаю, они испугались, что станут следующими. А станут? «Если окажутся причастными к подготовке мятежа, то при удобном случае — да, но не сейчас, и тем более не в Европе, и сперва нужны доказательства». «Затем суд без их участия. Это лучше всего». Подмигнул я. «Такой же открытый, показывающий сам замысел, шаги для его выполнения. Свидетели всего этого безобразия? Сложно». Зато и результат получится как раз такой, какой нам и требуется. Понимаю я, Джонни, моему другу хочется, чтобы все было хоть немного да поскорее. Но нереально, чего уж тут скрывать. Спешка, она только при ловле блох потребна, да при одном желудочно-кишечном заболевании. Правопреждающий термоядерный удар в нынешнем времени не актуально. Ну что, возвращаемся к остальным? И так не пару минут отсутствуем. «Возвращаемся», — согласился Джон. Только хочу о твоей любовнице сказать. Вижу, что она в тебя влюблена, и сестры твои не удивлены. Они в разговорах упоминали о своей уверенности в том, что так все и будет. Женщины. Только для тебя она не пара, не забывай об этом. Даже для того, кто ты сейчас, не говоря о том, кем станешь очень скоро. Прекрасно понимаю, но и бросать не намерен. Разве я об этом? Усмехнулся Джонни, явно вспоминая запутанную и сложную жизнь многих плантаторов Юга. В смысле официальную жену и неофициальных, зато всем известных любовниц. «Девушка предана тебе. Необычно, как ты и любишь. Просто потом аккуратно объясни ей, что кольцо на палец она не получит. Остальное — это уж зависит от твоего к ней отношения». «Само собой. Вот что тут скажешь. Джонни был прав, причем абсолютно». Пусть у меня сейчас не было и тени мысли менять статус со свободного на закованный в кандалы гиминея, но предупреждение со стороны друга было оправданным. И если у Вайноны вдруг появятся, скажем так, определенные стремления, надо будет аккуратно свести их на нет. По возможности, не раня чувства девушки. Она вроде как не глупа и должна понимать ситуацию. Но да, это не в ближайшие дни и даже не месяцы. Сейчас иные проблемы. Кстати... «Джонни, ответь мне еще на один вопрос. Когда у и его люди в конфедерацию вернутся?» «Скоро. Не позднее, чем через месяц. Он уже на Кубе. Ценные бумаги реализует». «Сам?» «Нет, конечно. Я послал туда нескольких опытных людей. Меняют акции железных дорог и верфии на ценные бумаги государства Европы. Так удобнее». «С этим я был согласен». Подобные ценности и реализуются легко, и не подвержены резким падениям стоимости. Сейчас в Европе относительно спокойно, если не брать в расчет Италию. Ну да там и сколь-либо интересных предприятий почти нет. Так что прорвемся. А пока действительно пора вернуться в гостиную, иначе сестрички покусают. Хоть и не в буквальном смысле, но от этого не шибко легче.